выезд на происшествие. Когда капитану межрайонного отдела следственного комитета Дмитрию Алексеевичу позвонил дежурный и сообщил о двойном убийстве, он испытал жгучую досаду, переходящую в раздражение. Действительно, до окончания его дежурства оставались считанные минуты. Если бы сигнал о суicide поступил бы чуть позже, весь геморрой выезд составления протокола осмотра места происшествия Разговор с возможными свидетелями случившегося и тому подобное лёг бы на плечи его сменщика, который вот-вот заступит на дежурство. Дмитрий Алексеевич вздохнул, деваться некуда, нужно ехать. Захватив чёрную кожаную папку с Уттиским следственным комитетом Российской Федерации, капитан направился к выходу. Пока служебная машина, несмотря на включённый проблесковый маячок, с трудом продиралась сквозь плотный поток пробок, Следователь два раза позвонила жена. Она была недовольна задержкой супруга на службе, но Дмитрий Алексеевич лишь раздражённо пообещал жене, что приедет сразу, как освободится. Уныло поглядывая в окно, капитан неожиданно поймал себя на мысли, что последние сутки он буквально только и думает о деле Александры Воронцовой. Да-да, той самой девушке, наложившей на себя руки, за дело которой взялся, кто бы мог подумать? сам метр российской юриспруденции Артемий Павлов. И что самое принеприятное, известный адвокат оказался прав. Как бы ни хотелось признавать это Дмитрию Алексеевичу, доводы Павла были железобетонными. Сашу явно кто-то вёл. Вот только кто? Кому и зачем выгодно убивать таким изоверским способом подростков? Для чего? Ради забавы? Ради какой-то безумной игры, правила которой почему-то принимают совсем юные школьники. Приехали, пробасил водитель, въезжая во двор, где произошла трагедия. У одного из подъездов виднелось скопление людей. Дмитрий Алексеевич вышел из машины, направившись к месту происшествия. Он поздоровался с оным участковым, после чего подошёл к медицинскому эксперту. Тот сидел на корточках возле трупа хрупкой девушки, под головой которой застывала багровая лужа крови. Тёмные волосы густой волной закрыли её лицо, и следователь про себя решил, что хотя бы здесь ему повезло. И хотя он давно служил в правоохранительных органах, смотреть в лица мёртвых было для него тяжким испытанием. Застывший взгляд остекленевших глаз, грозявленные рты, вывалившиеся наружу языки вызывали у него ступор, и в такие моменты он неизменно вспоминал кролика, застывшего на трассе перед несущимся на него грузовиком. Капитан мог заниматься скучной рутиной в кабинете, составлять длинные пространные постановления, а привлечение в качестве обвиняемого, направлять запросы, назначать экспертизы, допрашивать свидетелей и подозреваемых, но глядеть в мёртвые глаза погибшему было для него невыносимой пыткой. И эту свою слабость, в общем-то позорную для синего мундира следователя Дмитрий Алексеевич усиленно скрывал от своих коллег. Мне сообщили, что погибли двое, сказал он, поздоровавшись с экспертом. Тот поднялся на ноги. С крыши прыгнули двое, пояснил он буднично, словно капитан просил его о сигарете. Сёстры-двойняшки. Одна перед вами, судя по всему, её тело ударилось о козырёк подъезда, после чего отлетела сюда. Её сестра упала на клумбу. Мужчина указал на место падения несчастной. Земля и кусты смягчили удар, но всё равно травмы серьёзные. Она в реанимации. Мать их тоже на скорую везли, добавил он. Это если вы вдруг решите у неё объяснения брать. Капитан кашлянул, висок кольнул почти как булавкой, и он даже качнул головой, словно стараясь прогнать болезненное ощущение. Эксперт невозмутимо смотрел на следователя, разминая пальцы, на которых были резиновые перчатки. Приступим, вежливо поинтересовался он. Вздохнув, Дмитрий Алексеевич вынул из папки бланк протокола осмотра трупа. Спустя час приехала труповозка. К тому времени тело погибшей было укрыто чёрным мешком. Девушка была такой миниатюрной, что чёрный полиэтилен накрыл её почти полностью, из-под него лишь высовывалась маленькая ступня в белом носочке. Во время удара об асфальт с ноги слетела туфелька. Она валялась в нескольких метрах от тела. Крошечная туфелька серебристого цвета с бантиком в виде бабочки. Следователь убрал заполненный протокол в папку, при этом его взор всё время возвращался к ноге девушки. Никогда уже она не обует модную обувь, внезапно подумал он. Никогда они не покрасит ногти, никогда эти ноги не пробегут по тёплому песку пляжа. Он смахнул капли пота с лба. Странно, что в промозглое осеннее утро Он умудрился спатеть. Они давно говорили, что хотят уйти. Неожиданно за его спиной раздался юношеский голос. Дмитрий Алексеевич резко обернулся, увидев подростка на велосипеде. Он был бледен и хмур. "А ты откуда знаешь?" наконец спросил капитан после небольшой заминки. "Ты общался с ними? Виделись мы иногда. Я с ними в школе одной учился", с усилием проговорил парень. В последнее время ни лады у них дома были. Как-то в компании вместе очутились, смотрю, у одной на ладони болячка. Присмотрелся, а там кит нацарапан. Сказала, что иголка это сделала. Мол, кит, ты скоро поплывёт наверх. Голос юноши дрогнул. Вообще они тихие были, и в сети все те всё время сидели. Я их среди друзей часто видел. На улице они редко бывали. После школы они сразу домой шли. Он всхлипнул, отведя взгляд в сторону. Простите, это жесть какая-то. Я чувствовал, что как-то всё это ненормально. Я они были нормальные до поры до времени. Но никто никому ничего не было нужно. Я думаю, что всё это не случайно. Вот что сказал Дмитрий Алексеевич. Давай спокойно всё расскажешь. Ладно? Это важно, понимаешь? Юноша повернул к капитану свое серьезное лицо, и тот увидел, что щеки парня блестят от слез. — Конечно. Вон моя машина, пошли. Юный велосипедист согласно кивнул и, прислонив своего коня к лавке, направился вслед за следователем. Шагая к служебной машине, Дмитрий Алексеевич вдруг понял, что означал «укол в висок». — Струсило? — Да. Чудовищное СМС-сообщение Саши, поступившее на ее телефон Медведеву, Перед тем, как она повесилась на кране, о котором говорил Артём Павлов, капитан почувствовал, как по его телу прошла крупная дрожь, и ему стало не по себе. Неужели Павлов прав? холодея подумал он, вспомнив, как юрист убеждал его в том, что самоубийство Саши Воронцовой было не случайным. Как бы то ни было, пожалуй, настало время позвонить адвокату.